Глава пятнадцатая. Дамира. Мне было жарко и одновременно уютно, как будто я лежала в старом удобном кресле перед камином, укутавшись в теплый мягкий плед. Вот только плед этот на данный момент дышал, и... Я резко открыла глаза, не понимая, что за странные фантазии приходят мне в голову. Глубоко вздохнула и зевнула, не понимая, выспалась я или нет. Замерла, поняв, что что-то не так. Медленно опустила голову и чуть не закричала. потому что на моей груди лежала мужская рука, причем лежала так... удобно, как надо лежала. Я даже залюбовалась на мгновение и мысленно поблагодарила кого-то там, что на ночь надела футболку. Иначе сейчас мне бы было совсем страшно и неловко. Я повернула голову и через плечо посмотрела на мирно спящего Карапетова, уткнувшегося носом в моё плечо. Так как он лежал поверх одеяла, то её смущенно отвела глаза. Это еще хорошо, что он свою ногу на мою положил, потому что многое от меня просто было скрыто. Но это не отменяло того факта, что спящий в моей кровати директор был совершенно голым. Я снова покосилась на свою грудь. Нет, если бы ночью меня домогались, то я бы точно проснулась. Да и трусы нам не присутствовали. Так что с Фомой Измайловичем у меня совершенно ничего ночью не было. А вот с какой стати он спит в моей кровати и лапает меня? Надо бы спросить. Я попыталась отодвинуться, но рука на моей груди тут же напряглась и чуть сжалась. Ох, я замерла и постаралась не дышать. На самом деле было бы враньём сказать, что Карапетов меня никак не волнует. Да за последние пару недель я даже смотреть на него нормально не могла. Теперь-то было совершенно очевидно, что он подрос, сильнее раздался в плечах и получил фигуру Аполлона. Когда на днях я увидела его без футболки в спортзале, да, я подглядывала. то весь вечер волнение просидела в своей комнате, стараясь справиться с собой. И ладно бы изменилось лишь одно тело, так нет же, его лицо стало выглядеть как с обложки какого-то романтического романа. И широкая фактурная челюсть, и чуть впалые щеки и брови – мечта стилиста. От прошлого Карапетова остались только губы и взгляд. Но как же этот самый взгляд меня стал волновать? Да что там? Мне уже казалось, что это не он выпил то приворотное зелье, а я. Решив, что мне терять нечего, а если так пойдет, то я сама на этого мужчину наброшусь, я негромко позвала. «Фома Измайлович?» Получилось как-то сипло. Мужчина, лежащий рядом, улыбнулся, потёрся носом о моё плечо и только после этого открыл глаза. Видимо, вид у меня был достаточно офонаревший, потому что он около двух секунд вглядывался в моё лицо. Затем перевел взгляд на свою руку. Также не спеша он убрал руку с моей груди и нахмурился. «Простите». Если я думала, что у меня голос сиплый, то я сильно ошибалась. От его хрипа даже у меня в горле запершило. «Что вы тут делаете?» – спросила возмущенно. Директор приподнялся на локте и осмотрел комнату. «Наверное, я пришел к вам ночью», – неуверенно ответил он, и мне стало нехорошо. «Вы лунатик?» Это же они по ночам ходят? Нет, он сел на кровати и уставился на свое, свое м. достоинство, которое всячески демонстрировало то, насколько такое пробуждение для него радостное. Простите, он мгновенно вслед с кровати, подобрал лежащее на полу полотенце и закрепил его на поясе, дав возможность лишь на секунду оценить его крепкую пятую точку. Вдруг я кое-что вспомнила. У вас так же, как у Лохматова, да? Арина что-то такое говорила, что клима к ней по ночам так тянуло, что он к ней через окно забирался. Обрадовалась я. Да. Несчастно кивнул Карапетов, повернувшись ко мне лицом. Мне стало не по себе. Мало того, что поила мужика, так еще и против своей воли он теперь должен ко мне по ночам ходить. Ужас. Как-то безобразно все получилось. И чем я только думала? Теперь и я мучаюсь, и он тоже. Эх, если бы все между нами развивалось гармонично, то я никогда в жизни бы от такого мужчины не отказалась. А теперь меня постоянно грызет чувство вины. Теперь еще и за то, что я его захотела как мужчину. Это было плохо. Очень плохо. Извините, пробурчала, натянув на себя одеяло по самую шею. Я честно не хотела, чтобы вы то зелье выпили. Я отвела взгляд от его живота до того, как руки бы сами к нему потянулись. Это не ваша вина. Покачал он головой грустно, усмехнувшись. Нужно было спросить, а не брать ваше. Он замолчал, но продолжал стоять рядом с кроватью. Я тоже молчала, пока до меня все же не дошло. Вам придется жениться на мне? Осознание далось мне непросто. Я против насильных браков. Сама убежала от такого в свое время. Это более чем неизбежно, кивнул он. Но свадьба будет только тогда, когда вы будете к этому готовы. «А как вы поймете, что я готова?» Это даже для меня было загадкой. «Вам будет приятно находиться рядом со мной». Он пожал плечами, отчего мышцы под его кожей красиво перекатились. «Он издевается, да?» «И вообще, с чего он взял, что мне неприятно находиться рядом с ним?» «Я бы вообще от него не отходила, настолько мне хочется быть рядом с ним». «Но на данный момент все портило мое чувство вины». М -м «Понятно». Совсем скисла я и отвернулась, показывая, что наш утренний разговор окончен. Через минуту услышала звук шагов, и дверь как-то странно закрылась. Карапетов ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. А мысли были не самыми невинными. Блин, это же надо было так вляпаться. Кажется, я влюбилась в мужика, которого сама же приворожила. причем сначала приворожила, а потом влюбилась. все таки права была мама. Криворукая я на всю голову. Слезла с кровати и отправилась в душ. Вдруг где-то там душевное равновесие найду. Но стоило мне посмотреть в зеркало, как я едва не застонала в голос. На голове черти что, на щеке след от подушки и выпавшая ресница, а у рта капелька зубной пасты, с вечера оставшаяся. Боже мой, и он меня в таком виде видел? Ужас же! Как стыдно, то! Да? Помывшись и проверив себя на наличие несовершенств, И отправилась в столовую при полном параде. Доброе утро, улыбнулась сидящим за столом детям, карапетова еще не было. Доброе! кивнул Тихомир и как-то странно повел носом, скинул брови и покраснел. А я только сейчас вспомнила, что у оборотней хороший нюх, но я же помылась. Ладно, сейчас на стол накроет, пробормотал он и отвел взгляд. Я села за стол и уставилась на паренька, игнорируя переглядывающихся девчонок. Сильно пахнет. Наклонилась вперед. «Ну, так». Не стал отнекиваться он. «Если с духами, то почти непонятно». Я кивнула, порадовавшись тому, что духи у меня всегда в сумке, хотя в последнее время я почему-то регулярно забывала ими пользоваться. Карапетов спустился буквально через минуту, как всегда безупречно одетый и с выражением легкой задумчивости на лице. Я поспешно отвела взгляд, чтобы себя лишний раз не провоцировать на необдуманные действия. И так начудила уже на целую жизнь вперед. Дамира Алмазовна, у вас все в порядке, услышала и резко вскинула голову. Да, кивнула, поняв, что меня не первый раз позвали. Я вас слушаю. Я говорю, что еду сегодня к реке Малой, чтобы проверить строителей. Вы едете со мной, добавил он с тревогой, смотря на меня. Хорошо. Обрадовалась, что мне не придется сидеть с ним в кабинете и каждые пять минут отвлекаться от работы, потому что сейчас там даже двери нет. Рано радовалась. Сначала мне предстояло выдержать дорогу с ним в одной машине. Фома Измайлович все время бросал на меня непонятные взгляды. Я же старалась так откровенно не пялиться на него. Получалось плохо. Но самым страшным вдруг стало осознание того, что если так все продолжится, то я его банально изнасилую. Или уволюсь. чтобы до этого не дошло. Тьфу, пошлятина какая-то. С собственным директором. «Привет! Когда мы подъехали к полю, где всюду стояли строительные краны и недостроенные дома, нас встретила Клавдия». «Что произошло?» Карапетов выбрался из машины, а пока я запоздала, искала в сумочке духи. Оборотни же все унюхают. Обошел машину и открыл мне дверь. Духи я, кстати, так и не нашла. «Вчера вечером стройка велась согласно плану». Утром позвонила Вера Родионовна и велела выделить еще земли под творческую мастерскую для детей. Здесь же человеческие дети будут учиться в основном. Им нужно творчество. Пожала она плечами. Оборотням тоже нужно творчество, вмешалась я. Ты посмотри на детей в Березкина. Им это даже больше нужно. Клавдия, прищурившись, одарила меня возмущенным взглядом. Вот смотрю я на вас Карапетовым и поражаюсь. Какие вы оба! Душные и педантичные. «Аж бесите!» – фыркнула она. «Редко встречаются настолько похожие души». «Мы не похожи», – насупилась я и покосилась на отошедшего в сторону Фому Измайловича. Он сейчас разговаривал с каким-то высоким мужиком в строительной робе. «У меня на животе кубиков нет», – вздохнула. «А у Карапетова есть?» – Удивленно вскинула брови Клавдия. «Есть», – грустно ответила я. Девушка на пару секунд задумалась. «Если ты у него на животе кубики рассмотрела, то у меня на языке вертится резонный вопрос». Она всем корпусом повернулась ко мне. «Когда свадьба?» Я сначала рот раскрыла, потом его захлопнула и совсем расстроилась. «Чего она на больное место мне давит?» «Никогда», – помотала я головой. Клава скептически сложила руки на груди и скривила рот. «Он – директор школы, у него особняк и три машины, и выглядит он… Я всего лишь его секретарша». «Не думаю, что подойду такому мужчине». Последняя сказала совсем тихо. «Больная, что ли?» Возмутилась Клавка так громко, что мужчины повернулись и посмотрели на нас. Девушка взяла меня под локоток и повела в сторону почти достроенного здания с белыми колоннами. Кажется, новыми веяниями дизайна тут решили не заморачиваться и сделать все по старинке. «Так, ты чего это решила, мужика, прокатиться со свадьбой?» Все же остановилась она у строительных лесов. «Я?» Удивилась. «Он на меня даже не смотрит. Как я его к свадьбе-то принуждать буду?» «Глупые людишки!» – возвела очи горе она. «Алка мне сказала, что то самое зелье с твоей кровью он выпил, так?» «Так», – кивнула, не понимая, при чем здесь это. «И ты собралась его бросить?» – нависла она над маленькой мной. «Я никого и не подбирала, чтобы бросать», – возмутилась. «Я вообще не понимаю, чего вы все от меня хотите». Выходная выходные Оринка приезжала, на что-то намекала. Лохматов так вообще все время ходит и на меня ворчит. Даже Тихомир странно на меня поглядывает. А я без понятия, чего все от меня ждут. Разозлилась я не на шутку. «Ты это что? Ты про оборотней вообще ничего не узнала?» Опешила она, отступив от меня на шаг. «А как? Мне никто ничего не говорит. Все задают какие-то тупые вопросы, но сами почти ничего не говорят». Сплеснула её руками. «Это ненормально», – покачала она головой и снова схватила меня за руку. Идем, я тебе сейчас все объясню». «Да уж, объяснения мне сейчас точно не хватает». Клавдия же притащила меня на берег реки и усадила на белую скамейку, стоящую здесь. Сама встала передо мной и принялась ходить, вытаптывая траву. «А можно не мельтешить, а просто мне рассказать, чего всем от меня надо», – попросила я, когда она спустя несколько минут так ничего и не сказала. можно она остановилась задумчиво посмотрела вдаль и фыркнула оборотни это не люди у нас другая система ценностей не такая как у вас я озадаченно уставилась на нее начнем с того что оборотни мутанты практически бессмертны если в нас не стрелять не убивать специально не жечь в общем мы можем жить веками правда этот вопрос еще до конца не изучен но макс вера родионовна и алиса пытаются разгадать эту загадку «Это же кошмар какой-то!» – нахмурилась я. «Что с этой вечной жизнью делать? Тут человеческую не знаешь, как прожить!» Клавдия меня проигнорировала и вновь принялась вышагивать передо мной. «Но есть еще кое-что, что может убить мужчину-оборотня. Это любовь к женщине», – пояснила она. Я замерла, боясь испугнуть. Безответная любовь. Если оборотень связался с женщиной, попробовал ее кровь и… теряет ее. То в скором времени умирает сам. «В каком смысле?» «Что-то не очень поняла я». «В прямом. Карапетов попробовал твою кровь. Это значит, что либо ты становишься его женой со всеми вытекающими событиями, либо он умирает». Пожала она плечами. «Совсем?» не поверила я. «Конечно, совсем», — возмутилась Клавка. «Как можно умереть не совсем? Но самое интересное не это, а то, что после того, как он попробовал твою кровь, Он больше никогда не сможет смотреть на других женщин. А вот к тебе его тянет с каждым днем все сильнее. Между прочим, он может и сорваться, и... Хотя нет, это бред. К сексу против воли он тебя точно принуждать не будет. А вот всячески соблазнять — это пожалуйста. Я все это слушала, и у меня наконец-то перед глазами появилась полная картина. «Бедненький», — выдохнула. «Кто?» Клавдия остановилась. Фома Измайлович. Махнула я рукой куда-то за спину. Он же столько рисков несёт. И я тоже. Взяла я поила. Ну ты же замуж хотела. Девушка присела передо мной на корточке. Вот бери Карапетова иди за него замуж. Сама? Без предложения? Ужаснулась я и на всякий случай огляделась. А чего ждать-то? Фома до последнего будет вокруг тебя крутиться с несчастной физиономией. Но вот прямо потащить тебя в ЗАГС не посмеет. Так что бери все в свои руки. Пожала она плечами. Я поджала губы. Это что же получается? Я должна выйти за директора замуж, причем потащить его туда сама? А я-то думала, что приворотное зелье работает так, что это мужчина должен добиваться женщины. И где что, я не так поняла. Только хотела расспросить Клавдию более подробно, как нас окликнули. Обернувшись, посмотрела на Карапетова, вырулившего издания будущей школы. Он быстро шел к нам. Клавдия сделала несколько шагов в сторону, чтобы не стоять у него на пути. дамир Алмазовна, я вас почти потерял», – укоризненно сказал он, смотря при этом на Клаву. «Да, мы тут заболтались». Я вскочила со скамейки и нервно улыбнулась. «Мы всего лишь обсудили оборотней», – кивнула моя собеседница. «И вообще мне уже пора. Вы тут сами проект мастерской для детей обсуждаете». Пробормотала она. избежала, оставив нас одних. Карапетов почему-то молча смотрел на меня. Мне стало не по себе, а такого его взгляда. Казалось, что он просто не может не смотреть. Наверное, вспомнил мою утреннюю прическу и капельку зубной пасты. Блин, до сих пор стыдно. Фома Измайлович, вы уже все согласовали по поводу мастерской? Начала я с безопасной темы. Да, кивнул он. Не хотите посмотреть место, где мы ее будем строить? «Хочу!» – радостно кивнула. Мне тут же галантно предложили руку. Пришлось схватиться, потому что Клавка только перед скамейкой траву качественно вытоптала. В остальных местах там была лишь немного потоптана рабочими.